Крепсу было 45. В молодости он жил и учился в Мюнхене и собирался преподавать немецкую литературу. Но после окончания университета пошел по стопам своего отца, стал продавать калькуляторы, а затем перешел на торговлю персональными компьютерами. Все это было, как сказали бы в России, ради куска хлеба. Еще во время учебы его поразили идеи, которыми был пронизан в средние века немецкий романтизм поиски обетованной земли священного грааля за стенами которого упрятаны тайны неиссякаемой молодости и вечных кругов самообновления в ту эпоху рецепты бессмертия искали сновидением воображением сеансами медитаации однако уже тогда были люди которые пытались сделать это опираясь на разум Легендарный Леонардо да Винчи в XV веке был одержим поисками законов возникновения и исчезновения индивидуальной жизни, пытаясь подсмотреть, каким образом совершается соитие духа и плоти. Крепс считал себя продолжателем того, что делал великий Леонардо, только на более высоком уровне. И в той разнице, что Леонардо делал всё сам, А Крэпс был организатором этого процесса, во-первых, а во-вторых, извлекал из него материальную выгоду хотя бы тем, что привлекал немалые деньги тех, кому обещал в будущем баснословные прибыли в случае реализации его научных бизнес-проектов. Обладал Крэпс и еще одним качеством, которое выделяло его среди тех, кто время от времени вбрасывает в мир идеи новых технологий и сулит перевернуть мир в нужном для мировой элиты направлении. Это качество можно было назвать способностью цепко ухватывать некие пока еще невидимые звенья, возникающие на стыках, казалось бы, никак не связанных друг с другом научных разработок. Крэпсу нестерпимо хотелось еще раз посмотреть на часы, но он сдерживал себя. Раздался звонок, и в переговорном устройстве прозвучало только одно слово — Крэпс. Секретарша, бесшумно набиравшая на компьютере текст, на секунду оторвалась от клавиатуры и произнесла «Гензи, битте». крепс подошел к закрытым дверям. Тут сработал фотоэлемент, двери бесшумно распахнулись, и он попал в то, что можно было назвать каминным залом, если бы не вписанная в этот зал обстановка американского офиса, которую его владелец привез из Северной Америки в купленный им замок. Крэпс знал ритуал общения с хозяином и поступал в соответствии с ним. Если тот здоровался, то же самое делал и Крэпс. Если только кивал, Крэпс отвечал таким же вежливым кивком. Первое всегда означало, что хозяин настроен к нему позитивно либо нейтрально. Второе не сулило ничего хорошего. Вот и сейчас, увидев этот едва уловимый кивок, Крэпс автоматически ответил таким же сдержанным движением и сел на краешек. «Крэпс», — произнес хозяин кабинета, — «что произошло у вас в Ганновере?» «Несчастный случай. крепс у вас каждый год происходит по несчастному случаю, что ставит на грань разоблачения наши конфиденциальные отношения. В дело вмешивается полиция, не отстают газетчики. Если они свяжут эти несчастные случаи...» «Учредители настроены решительно. Они хотят поручить эту миссию другому лицу, которая отличается от вас только тем, что у него не будет происходить несчастных случаев. Они не могут связать их», — возразил Крэпс. «Мало ли что может случиться в совершенно разных фирмах, в разных городах». «Тем не менее, Крэпс, я не собираюсь инструктировать вас, как надо работать» вы взялись осуществить проект на определенных условиях Извольте эти условия соблюдать есть сэр ответил крепс уловив что американцу понравилось такое обращение идите крепс отчет и успехи опытных образцов как всегда к первому сентября крепс вышел из кабинета Натянуто улыбнулся секретарше, впрочем, так и должен улыбаться человек, только что получивший, нагоняя от босса, и направился к выходу. Но Крэпса не огорчил разговор с боссом. Он знал себе цену. Никто из его возможных конкурентов не сможет его заменить. Он слишком далеко продвинулся в реализации проекта, да и все основные связующие моменты проекта, находится только у него в голове. Когда-то он одним из первых ухватился за идею клонирования человека, но он же отказался от нее одним из первых, и не потому что рассчитал ее неуспех. Скорее всего, он интуитивно понял, что она ведет в тупик. И формально не отказавшись от реализации этойиде плавно перевел деятельность своей фирмы в другую плоскость хотя для всех он продолжал слыть чудаком который тратит деньги других богатых чудаков на идиотские проекты что то вроде изобретения вечного двигателя но не в механике а в биологии крэс сел в машину и поехал по дороге парка который окружал замок если бы его водитель мог смотреть назад то он увидел бы странную метаморфозу, которая происходила с владельцем фирмы «Геном-2000». Из наемного ученого, которого только что отчитал его работодатель, он по мере приближения к воротам парка превращался в преуспевающего бизнесмена с годовым доходом 3 миллиона евро. Десять лет назад, когда в СМИ Поднялась волна сообщений о том, что генетический код человека вот-вот будет разгадан. крепс не бросил все свои силы и деньги на его окончательную расшифровку, чтобы быть в этом первым. Он, как бизнесмен, понял, что длинная цепочка миллиардных сочетаний четырех латинских букв дает бесконечное сочетание вариантов, но ничего не дает ему. Крепсу, как бизнесмену, у 99,95% людей одни эти варианты абсолютно идентичны, и только те 0,05% есть клад, из которого при определенной сообразительности можно извлечь материальную выгоду. Не стоило клонировать человека, если даже в рамках одного поколения можно найти человека с нужным генетическим кодом, то есть качествами, которые могли послужить основой для будущих социально-политических манипуляций. А раз так, то это может принести ему, Крепсу, не только научную славу, но и баснословные прибыли. Крепс нажал на кнопку и чуть опустил стекло. В салон ударилась сильная струя свежего воздуха. Машина есла по автобану со скоростью 140 километров. Так продолжалось до тех пор, пока не показался указатель под сдам. Здесь машина Крепса по восьмерке съезда свернула вправо и уже с меньшей скоростью въехала в этот пригород Берлина. «Какой сегодня день?» Так, попробуем сориентироваться. Трепало меня несколько дней. Потом я несколько дней отходил, выползая из своего убежища и чуть ли не на четвереньках добираясь до озера, чтобы набрать воды для питья и сполоснуться. Угу. В первый день я высек топором тату Это было... Ага, 15 мая. Произошло, однако, странное. Я смотрю вырубленные топором цифры и не могу понять, что они означают. Где-то в глубине души я осознаю, что это начало отсчета. Это тот день, когда я пришел сюда. Но где я нахожусь сейчас? На каком участке линейки или круга времени? Я пришел сюда умереть Я простился со всеми, я отпустил и простил всех, и своего начальника, и даже азербайджанца, который у кого-то приобрел документы на мою квартиру. Итак, я потерялся во времени, а чтобы найтись, должен выстроить новую шкалу, взять за ноль другую точку отсчета. С этого момента я стал собирать сосновые шишки и вносить каждое утро в палатку по одной. Когда их набралось двадцать, я увидел сон. На дисплее моего компьютера на этот раз были не длинные цепочки ДНК, а написанные латиницей имя и фамилия — Иоганн крепс Я стал лихорадочно нажимать клавиши компьютера, чтобы получить об этом Иогане более развернутую информацию, но компьютер был виртуальный и не слушался меня. Какой-то шум разбудил меня, я долго лежал, прислушиваясь к нему, пока не сообразил, что это людские голоса. Впервые за много дней я почувствовал беспокойство и стал выбираться из палатки. Ноги и руки не слушали меня. Когда я все же выпутался на свет Божий, то увидел двух молодых парней в болотных сапогах, перепоясанных патронташами, с охотничьими ружьями за спинами. Парни с плохо скрываемым презрением смотрели на меня, а я попытался встать на ноги но из этого ничего не вышло. — Смотри, как надрался! — сказал один. — Скорее обкурился! — заметил второй, подходя ближе и рассматривая меня как любопытную букашку перед тем, как раздавить. — Пожалуй, ты прав! — сказал первый и ударил вдруг меня ногой в живот. Удар пришелся чуть ниже солнечного сплетения, и мне, как в детстве... Хотелось возмутиться этим подлым поступком, сказать, что у меня оперированный желудок, и даже не желудок, а его четверть, и что я именно из-за этого приплелся сюда, от удара я отлетел к сосне, но обычные боли в области эпигастрия, куда попал мне носок болотного сапога, не почувствовал. Еще не успев осознать странности всего происходящего, я получил второй удар в то же место, но на этот раз уже от другого подонка. И вдруг я разозлился, вскочил на ноги и бросился на них. Правда, слово «бросился» вряд ли подходило к тому, что я сделал, а вот парни действительно бросились сбежать. Однако, отбежав... На безопасное расстояние они одновременно, как механические солдаты, обернулись, сняли с плеча ружья и направили их в мою сторону. Причем стволы их были направлены вовсе не в грудь, а в сторону моего злосчастного желудка, который так и не могли вылечить ни городские скулапы ни новгородские экстрасенсы. «Нет, они не выстрелят. Пронеслось у меня в голове». Не совсем же они подонки, чтобы стрелять в больного человека, который не представляет для них никакой опасности. Но я ошибся. Оба ружья выстрелили одновременно, причем звук от выстрелов был какой-то долгий, раскатистый. Так гремит гром в летнюю грозу. Я согнула пополам, и я упал на землю, снова удивляясь тому, что привычные боли, Ниже солнечного сплетения, куда должна была попасть дробь от ружей моих мучителей, не ощущаю. Тут я проснулся, снова услышал знакомые раскаты и понял, что там за брезентом палатки идет дождь. Я долго лежал на своей подстилке, слушая, как капли барабанят по левой стороне палатки. Затем приложил палец к мокрому брезенту. Я знал, что делать так нельзя. Когда-то в универе я ходил в походы по маршрутам третьей категории трудностей, и такие мелочи, конечно же, знал. вместе где к брезенту прикоснулся палец, палатка начнет протекать. Так и получилось. Капли воды стали падать мне на штормовку, но... Это вызвало приятное чувство причастности к тому, что происходит. Мне ли частицы природы боятся капель этой же природы? Мне стало так хорошо, что я расплакался от непонятного умиления.